Настойчивостью, кое никогда не выказывала в наших отношениях, я взяла его за плечики. — Кевин, что ты любишь? Тогда он не был готов ответить этот вопрос. — Не готов он и сейчас, в семнадцать, дать ответ, который удовлетворил бы его, не говоря обо мне. Я вернулась к тому, что он не любит, и эта тема оказалась неистощимой. Милый, что ты хочешь прекратить? Он ударил рукой по телевизору. «Я не люблю это! Выключи!» Я встала и, конечно, выключила телевизор, с восхищением думая, «Господи, у моего ребенка хороший вкус!» И совершенно по-детски я решила поэкспериментировать с увлекательной новой игрушкой, потыкать в кнопочки и посмотреть, что загорится. «Кевин, ты хочешь печенье?» «Я ненавижу печенье!» «Кевин, ты хочешь поговорить с папой, когда он придет домой?» «Не хочу». «Кевин, можешь сказать «мамочка»?» Я сама не знала, что хотела бы услышать от нашего сына. Мамочка звучала по-детски, «ма» — по-деревенски, мама произносит куклы на батарейках, а мать — слишком официально для 1986 года. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, Может, мне не нравились любые обращения к матери, потому что мне было неловко в роли матери? И какая разница, что вполне предсказуемым ответом было «да». Когда ты пришел домой, Кевин отказался демонстрировать свои речевые достижения, но я пересказала наш диалог слово в слово. Полные предложения с самого начала. Я читал, что те, кто поздно начинают говорить, бывают невероятно умными. Они перфекционисты, не хотят пробовать, пока не научатся говорить правильно. У меня была другая теория. Он давно умел говорить, но наслаждался подслушиванием ничего не подозревающих окружающих. Он был шпионом, и я стала уделять больше внимания смыслу его фраз, чем грамматике. Я знаю то, что я сейчас скажу, Тебя заденет, но из нас двоих Кевин был мне гораздо интереснее, чем тебе. Я мысленно вижу, как тебя вот-вот хватит удар. Я имею в виду, мне был интересен сам Кевин, а не Кевин, твой сын, которому постоянно приходилось бороться с безукоризненными идеалами, воцарившимися в твоей голове, и эта конкуренция была еще более ожесточенной, чем когда-либо с Селией. К примеру, в тот вечер я заметила. Я так давно хотела выяснить, что же происходит за его пронзительными маленькими глазками. Ты пожал плечами. Змеи и улитки, и щенячьи хвостики. Понимаешь? Кевин был и остается загадкой для меня. Ты сам был когда-то мальчиком и блаженно полагал, что все знаешь и нечего выяснять. Мы с тобой различались на таком глубоком уровне, как природа человеческого характера. Ты считал ребенка неполноценным существом, более простой формой жизни, совершенствующейся только к достижению взрослого состояния. Что касается меня, то с того самого момента, как младенца положили на мою грудь, я представляла Кевина Качадуряна, личностью с напряженной внутренней жизнью. Мне казалось, что он прячется от меня. Ты же считал его открытой книгой. Как бы то ни было, в течение нескольких недель Кевин разговаривал со мной днем и затыкался, когда ты приходил домой. Услышав лязг лифта, он бросал на меня заговорщический взгляд. «Давай пошутим над папочкой». Пожалуй, я находила удовольствие с оттенком вины в том, что сын выбрал в собеседнике, именно меня, благодаря чему я узнала, что он не любит рисовый пудинг с корицей и без нее, что он не любит книжки доктора Сьюза и что он не любит детские стишки, положенные на музыку, которую я приносила из библиотеки. У Кевина был особенный словарь. Он был гением отрицательных слов. Единственным сохранившимся у меня воспоминанием о его настоящем детском восторге В ту эру был его третий день рождения. Я наливала клюквенный сок в его детскую чашечку, а ты завязывал ленточки на пакетах, которые сам же и собирался развязать для него через несколько минут. Ты принес домой трехъярусный мраморный торт от Виннеро на Первой Авеню, украшенный кремовыми бейсбольными битами и мечами. и с гордостью выдрузил его на стол перед высоким стульчиком Кевина. Через две минуты, как только мы отвернулись, Кевин проявил тот самый дар, который позволил ему вытащить через маленькую дырочку всю набивку из его любимого, как мы считали, кролика. Мое внимание привлекло резкое хихиканье. Руки Кевина были похожи на руки штукатура, а лицо сияло восторгом. Такому маленькому мальчику, по твоему мнению, еще была недоступна концепция дней рождений и, соответственно, концепция ломтей. Ты рассмеялся, и после всех твоих усилий я была счастлива, что ты воспринял это неприятное происшествие как комедию. Однако я, очищая мокрой тряпкой его руки, не могла веселиться. То, как Кевин погрузил обе руки в центр торта и одним хирургическим движением размазал его по столу, навеяло неприятные воспоминания о сценах из медицинских шоу. Жуткие программы конца тысячелетия оставляют мало места воображению. Грудная клетка, вскрытая электропилой, развороченные ребра, и красавчик-доктор из сериала «Скорая помощь» погружается в кровавое море. Кевин не просто играл с тем тортом. Он вырвал его сердце. В конце концов мы заключили сделку. Я разрешаю тебе найти нам дом за Гудзоном. Ты отпускаешь меня в Африку. Для меня сделка была довольно несправедливой, но отчаявшиеся люди часто выбирают кратковременное облегчение в обмен на отдаленные потери. Я продала свое право первородства «За миску супа». Я не хочу сказать, что сожалею о том африканском путешествии, но время для него было выбрано неудачно. Материнство не низвело меня до того, что мы обычно считаем низшими материями — еда и выведение из организма экскрементов. К этому в конечном счете и сводится Африка. Вероятно, к этому в конечном счете сводится любая страна, но я всегда высоко ценила попытки замаскировать сей факт и предпочла бы отправиться в более цивилизованные страны, туда, где в ванных комнатах лежит ароматное мыло, а главным блюдом подают гарнир, хотя бы из цикория. Брайан рекомендовал детей как отличный антидот для пресыщенности. Он сказал, что начинаешь переоценивать мир, глядя на него их полными благоговения глазами. И все, от чего ты когда-то уставал, вдруг кажется новым и полным жизни. Ну, эта панацея казалась замечательной, лучше, чем подтяжка или валиум. Однако должна с сожалением отметить, что всякий раз, как я пыталась посмотреть на мир глазами Кевина, он казался необычайно скучным. Он был похож на Африку, где люди бесцельно двигаются, попрошайничают, сидят на корточках и ложатся умирать. Посреди всей этой нищеты и убожества я никак не могла найти фирму, проводящую сафари в рамках бюджетного путешествия. Большинство требовало сотни долларов в день. Точно так же и жилье не удовлетворяло моим требованиям. Оно было либо роскошным и дорогим, либо грязным и слишком дешевым. Бесчисленные итальянские и индийские рестораны, вполне приемлемые по ценам, были именно итальянскими и индийскими, а в африканских закусочных подавали главным образом неприправленную козлятину. Транспорт был в ужасающем состоянии. Поезда еле двигались, самолеты, казалось, развалится прямо в воздухе. Пилоты только-только выпорхнули из местной летной школы. Автомобилями управляют камикадзе, а в автобусы, гогочущих пассажиров с курами, набивалось в три раза больше положенного. Я понимаю, что кажусь придирчивой. Я бывала на этом континенте в далекой молодости, и тогда была очарована. Африка казалась действительно другим миром. Однако за прошедшее время... фауна резко сократилась, а численность населения заметно увеличилась как и нищета на этот раз оценивая территорию профессионально я решительно отметала целые страны в уганде еще недавно кормили крокодилов трупами противников амина и аботе либерии правил кровожадный идиот самуэль доу в бурундии даже в то время племена хуту и Туцци рубили друг друга на куски. Заиром правил Мабуту Сезесеко, Менгисту грабил Эфиопию, а партизаны Ренамо безудержно убивали в Мозамбике. Включение Южной Африки навлекло бы на все мои путеводители бойкот в США. Что касается оставшихся крох, то ты, вероятно, обвинил бы меня в нежелании воспитывать. Но я не хотела брать на себя ответственность за жизнь юных, неопытных западных туристов, блуждающих в этих опасных местах с единственным оружием – путеводителем на одном крыле. Если бы мне пришлось прочитать об ограблении в Кенийском национальном парке ЦАВО, при котором три человека погибли за две тысячи шиллингов, фотоаппарат и путеводитель, я почувствовала бы... что это моя вина. Как впоследствии проиллюстрирует Кевин, я притягиваю ответственность, реальную или воображаемую. Итак, я все больше убеждалась в том, что у исследователей потребительского рынка мозги на бекрень. Они исследовали спрос, но не предложение. Я не верила, что даже наша неустрашимая армия студентов и мой скрупулезный персонал смогут набрать материала на один единственный томик, защищающий от страшнейших ошибок, за которые придется заплатить так дорого, что даже континент полный дешевых услуг покажется слишком дорогим. В этом случае я чувствовала себя матерью по отношению к таким клиентам, как Шивон, и вовсе не хотела, чтобы верящая в добро в каждом из нас Шивон в конце концов оказалась в душных, И опасных трущобах Найроби. Африканский вариант на одном крыле скончался, не успев родиться. Однако больше всего я разочаровалась в самой себе. Отказ от идеи африканского ног может и освободил меня для беззаботных странствий по континенту, но для оправдания этой поездки я нуждалась в исследованиях. Я осталась неудел Африка — паршивое место, удобное лишь для непрерывного изумления по поводу того, что же ты там делаешь. А ее беспечные зловонные города обостряют сей вопрос. Я никак не могла выбросить из головы тебя и Кевина. Моя неистовая тоска по тебе болезненно напоминала о том, что я тоскую о тебе с момента рождения Кевина. Вдаля от тебя я чувствовала себя неосвобожденной. а нерадивый. Я боялась, что если ты не разрешил проблему няни, то вынужден таскаться с Кевином по всему Нью-Джерси, ведь работу ты бросить не мог. Я плелась по изрытым улицам Лагоса, словно с пятифунтовыми гирями на ногах. Ощущение тяжести не отпускало меня. Я кое-что начала там, в Нью-Йорке, и сбежала, не закончив». Более того, начатое мною пошло в кривь и в кось. Это вынужденное признание было единственным плюсом моей изоляции. В конце концов, единственное, от чего в Африке не спрячешься, — это дети. В конце трехмесячного путешествия, ты ведь помнишь, что я его сократила, я приняла решение. Я отправилась в это путешествие не столько ради исследований, Сколько, чтобы настоять на своем, доказать, что моя жизнь не изменилась, что я еще молода, еще любознательна, еще свободна. Однако я лишь доказала, что моя жизнь изменилась, что в сорок один год я далеко не молода, что я утолила жадный интерес к другим странам и что существует некая свобода, которую я уже не могу себе позволить. не утопив один крохотный островок постоянства, неприходящей важности и стойкого желания, аннексированного в бескрайнем капризном море интернационального безразличия. В зале аэропорта в Хараре кресел не было, и я сидела на скрипящем от песка полу. Вылет задерживался на восемь часов. Весь «Боинг-737» оккупировала жена какого-то министра, пожелавшая пройтись по магазинам Парижа. Мне казалось, что я каким-то непостижимым образом потеряла прежнюю, безмятежную уверенность в том, что неудобство, если только это не полная катастрофа, трамплин для почти любого настоящего заграничного приключения. Меня больше не убеждало старое изречение, помещаемые в каждый ног. Худшее, что может случиться в любом путешествии, это то, что оно пройдет гладко. Наоборот, как любой средний западный турист, я мечтала о кондиционировании воздуха и злилась из-за того, что единственным доступным напитком была нелюбимая мною апельсиновая фанта. К тому же в баре сломались холодильники, и напитки практически закипали. Невыносимая задержка позволила мне подумать и понять, что пока я даже не приблизилась к материнству. Почему-то я решила, что должна пересмотреть то трудное решение 1982 года и окунуться в материнство с головой. Я должна была снова забеременеть Кевином. Как и рождение нашего сына, так и его воспитание Могло бы стать мысленным путешествием, но только если я перестану сопротивляться. Позже, почти безрезультатно, пыталась внушить Кевину, что объект нашего внимания редко скучен или неотразим от природы. Ничто не интересно, если ты не заинтересован. Стоя перед Кевином со сложенными на груди руками, я тщетно ждала от него оснований для своего рвения. слишком многого я требовала от маленького мальчика, к которому не чувствовала любви. Давно пора пойти Кевину навстречу. Когда я подлетала к аэропорту Кеннеди, меня переполняли решимость и оптимизм. Однако, оглядываясь назад, я должна отметить, что самые пылкие чувства к нашему сыну я испытывала, когда его не было рядом. «Счастливого Рождества!» Ева. 17